глава девять театральная им повезло больше на рельсах не лежало ничего что могло остановить мчавшую сквозь мрак дрезину на полной скорости они влетели на карла маркса здесь догорала несколько костров отбрасывавших багровые блики на выложенные плиткой стены и никакого столпотворения предсказанного бульбой вопреки ожиданиям эта станция как и шолоховская оказалась пустой. у края платформы илья увидел сложенные аккуратными стоппочками кирпичи декоративный камень толстую плитку и целые бетонные блоки отбитые от стен рядом лежало два мешка цемента все было подготовлено для быстрой загрузки подготовлено и брошено илья бульбы и ошот вертели головами нет никого нигде и еще бросалась в глаза одна странность и изрядно прореженные базарные ряды вместе с людьми куда то исчезла часть торгового оборудования неужели марксовские даже прилавки унесли вместе с товаром поразился илья впрочем гадать на эту тему было некогда дрезина нырнула в темноту следующего туннеля в прощальном отблеске костра илья успел заметить что и здесь торговые ряды разобраны на последнем перегоне диаспорской территории было необычайно просторна мрак в этот раз отступил так и не сгустившись по настоящему впереди горел свет и угадывалась какая то возня а когда дрезина подъехала ближе из темноты проступили смутные очертания широкой и высокой чуть ли не до самого потолка баррикады наваленные вокруг и поверх западного пограничного блокпоста диаспоры стало ясно куда подевались прилавки из туннеля и со станцией диаспорские и здесь времени даром не теряли. Если бы стена возводимая на восточной границе остановила муранчу разобрать баррикаду не проблема, а если нет, то груда прилавков посреди туннелях хоть ненадолго но задержат тварей вероятно так считали те кто ее соорудил увы вовремя сельмашовский туннель замуровать не удалось муранча наверняка уже прорвалась сквозь незавершенную стену а на брикаду мог надеяться лишь тот кто не видел муранчу своими глазами. илья ее видел он знал что в лучшем случае возведенный в туннель завал сдержат мутантов лишь настолько насколько хватит патронов у защитников баррикады это все таки не каменная стена и даже не сельмашевская решетка гигантские муравьи перелезут через нее на раз два или перелетят на раз дрезина проехала мимо костров горевших по обе стороны кеи. судя по всему огни перед завалом были разведены для того чтобы как можно раньше увидеть опасность лья бульбы и ашот перестали качать рычаги дрезина прокатилась по инерции еще пару десятков метров врезалась в завал остановилось сюда поднимайтесь сюда скорее прокричали им сверху по глазам резанули лучи фонариков илья попытался вскарабкаться на брикаду наваленные друг на друга широкие дощатые прилавки ходили ходуном ноги скользили и проваливались рукам не удавалось нащупать надежной опоры пальцы вонзались за нозы торчавшие палки норовили проткнуть живот и выколоть глаза рядом матерились спутники ильи особенно разорялся ашот подниматься которому мешал автомат однако оружие свое он бросать не собирался. сходу взять штурмом баррикаду оказалось непросто человек немногоногоя муранча он по таким препятствиям лазить не обучен держите сверху им спустили грубо и похоже напех сколоченную лестницу дело пошло лучше цепляясь за перекладины илья бульбы и ашот быстро забрались на вершину баррикады здесь уже приходилось лезть на карачках и пригибать голову чтобы не удариться о туннельные своды чьи то руки подхватили их и втащили на противоположную сторону завала что там спросил кто то голос негромкий простуженный с хрипотцой в контрастном месиве густой тьмы и ярких фонарных лучей говорившего трудно было разглядеть что что что звучали отовсюду встревоженные голоса муранча буркнул илья как будто мог быть другой ответ уже так быстро точно да еще один короткий ответ на все три вопроса стенка держится спросил хрип плоголосый чье лицо по-прежнему не удавалось рассмотреть держалось на этот раз заговорил бульба когда мы были в туннеле между шолоховской и маркса там еще стреляли сейчас не знаю ладно к ним похоже утратили интерес люди уходят на театральную идите за ними догоняйте у меня автомат возмутился ашот я остаюсь от твоего автомата толку не будет осадил его хриплоголосый почему это всылли лошот потому что здесь от муранчи отстреливаться никто не станет вот как очень интересно а зачем вы тогда вообще навалили баррикаду поинтересовался илья само по себе она муранчу не остановит значит задержит ответили ему и надолго невесело усмехнулся илья с этим луч фонарика скользнул куда то вправо и уткнулся в гладкие бока двух объемных канистров надолго там что оживился бульба бензин ответил обладатель хриплыого голоса а вся баррикада из дерева дерево хорошее сухое вспыхнет как порох ах вот в чем дело вот на что расчет ну тогда да тогда конечно вряд ли мутанты полезут в огонь а наваленная до потолка баррикада будет гореть долго. Черехи, черехи, черехи, черехи. Илья вздрогнул. Послышалось? Нет, в самом деле со стороны Карла Маркса эхо донесло знакомые звуки. Черехи, черехи. Муранчин и стрекот приближался, а значит приближалась и она сама. Кажется, обоняние уже улавливает резкий запах тварей. «Вижу движение!» — крикнул кто-то. В самом деле темнота оживала. Отдельные, пока еще единичные, большие, смутные и неясные тени, огибая дальние костры, скользили по стенам и сводам. Муранча не любила огонь. Это обнадеживало. План с заградительным огненным валом мог сработать. «Если успеть сделать то, что нужно, и если сделать все правильно». всем покинуть баррикаду скомандовал хрип плоголосый Он судя по всему был здесь главным и он оставался наверху один люди спешно спускались почти скатывались вниз рискуя переломать кости Илья тоже спустился повезло не поломался впереди быстро удаляясь плясали лучи фонарей на баррикаде тоже светил одинокий фонарик тот кто остался там готовил завал к поджогу. Послышался стук канистр и бульканье. Остро запахло бензином. А пары бензина в замкнутом пространстве — это же... Илья бросился прочь от баррикады. Зловещий стрек отраздавался уже где-то у самого ее подножия. Оползали и обрушивались под тяжестью карабкающиеся вверх муранчи, сваленные в беспорядке прилавки. Некоторые твари подпрыгивали и... Рух-рух-рух-рух! шумумно молотя по воздуху крыльями взлетали наверх черехи черехи доносилась со сводов в туннеля мутанты штурмовали возникшую у них на пути преграду и так ногами вверх тоже проклятие не успеет ведь уже невидимый поджигатель не спуститься не успеет ни протянуть бензиновую дорожку на безопасное расстояние не запалить ее илья остановился оглянулся он увидел как было и увидел и услышал. Тот, кто остался на баррикаде, все-таки успел. Не все, но самое важное. Не думая уже о собственном спасении, он чиркнул зажигалкой. Прямо там, на завале. Канистры взорвались. На вершине баррикады взбух огненный гриб. Взбух растекся по сводам, расплющивая обетонную арку свою клубящуюся шляпку. Обрушился вниз. жидкое пламя заструилось по сухому дереву илья ощутил волну горячего воздуха накатившую из баррикады а потом на краткий миг в огне возникла размахивающая руками человеческая фигурка с вершины вспыхнувшего завала донесся истошный вопль так кричат только сгорающие из зажива голос больше не хрипел он звенел тонко и пронзительно потом крик резко оборвался фигурка упала растворилась в разгорающемся пламени но как оказалось человек на барбрикаде был уже не один от пылающей груды отделилась огнее пятно и разбрасывая искрый заметалась по туннелю безумным гигантским светляком а вон еще одно и еще и еще несколько тварей успели таки влезть на завал но спастись от огня они не смогли по движущимся огненным мишеням ударили короткие автоматные очереди горящая муранча посыпалась вниз словно срубленные головки факелов новые твари в огонь не лезли стена пламени сделала то с чем не справилась недостроенная каменная стена огромный быстро разгорающийся костер надежно отсекал мутантов от людей. И происходило это потому, что кто-то не побоялся одним движением пальца воздвигнуть огненную стену и стать ее частью. Кто-то сгорел заживо, подарив другим шанс на спасение. Пусть крохотный, но все-таки шанс. Да, возможно, у него, этого самого кого-то, просто не оставалось выбора. Возможно, забравшаяся на завал Муранча уже начинала его жрать, когда он чиркнул зажигалкой. возможно смерть от огня показалась ему предпочтительной все так все возможно однако это ничуть не умоляло того что имело место именно так должен был поступить в свое время и сапер взорваться сам взорвать жаба головых и завалить депошный туннель но сапер так поступить не смог а кто то другой сумел кто было обидно Илья разговаривал с этим человеком, но не узнал его имени и даже не разглядел лица в памяти остался только негромкий с легкой хрипотцой голос воздушный поток шел с театральной на каррла маркса устроено ли это было специально или им просто повезло илья не знал, но возникшее в туннеле тяга оказалась союзником, а не врагом. пламя разгорающейся баррикады клонилось в сторону муранчи. Там выгорал кислород и туда же уносило дым. У людей, уходивших по туннелю в другую сторону, появилась надежда. Может быть, муранчу, которую не удалось остановить, удастся выкурить хотя бы на время. Илья давно потерял из виду Бульбу и Ашота и, в общем-то, не имел ни малейшего желания их разыскивать. Он машинально переступал ногами и двигался вместе со всеми. Задержавшийся у баррикады арьергард догонял растянувшуюся колонну диаспорских беженцев. Людей в туннеле становилось все больше. Всюду горели фонари и огоньки светильников. Многие беженцы тащили с собой тюки, рюкзаки, баулы и сумки. Мужчины шли молча, сосредоточенно, с хмурыми лицами. Женщины всхлипывали и причитали в полголоса. Дети кричали и плакали. Дрезин, видно, не было, они наверняка укатили первыми. Илья хотел поговорить с Оленькой и Сергейкой, но вокруг было слишком людно, светло и шумно. Оленька и Сергейка не любили свет и шум. Сколько времени они шли? Наверное, не очень долго. Все-таки перегоны между станциями в ростовском метро не очень большие. Людской поток вынес Илью на следующую станцию.